Жак-Луи Давид. Годы жизни 1748-1825. Смерть Марата. 1793. Париж, Лувр. Жак-Луи Давид крупнейший представитель неоклассицизма в живописи, один из наиболее известных французских художников рубежа 18-19 веков. Родился в Париже. В семье оптового торговца железом. После смерти отца, по совету родственников, начал заниматься живописью в мастерской Жозефа Мари вьена. В 1775-1780 годах изучал искусство в Риме. С 1780 года работал в Париже в собственной мастерской. После французской революции поддерживал радикальное крыло революционеров, затем стал сторонником Наполеона назначен придворным художником императора. После поражения Бонапарта в 1815 году бежал в Брюссель, где и умер. Основные произведения: Клятва горациев, 1784, Смерть Марата, 1793, Коронация, 1805, 1807. Художники редко становятся участниками политических баталий самое большее, на что они могут быть способны, наблюдать и фиксировать происходящее. Но Жак Луи Давид оказался редким исключением. Он умудрился поучаствовать во Французской революции, причём примкнув к наиболее радикальному кругу монтаньяров, лидерами которых являлись Марат и Робеспьер. Жан-Поль Марат, друг Давида, был одним из идеологов революционного террора. Общеизвестно, что его зарезала, когда он принимал лечебную ванну, ярая реалистка Шарлотта Карде. Жак Луи Давид посетил место убийства друга практически сразу после происшествия и, возможно, именно в тот момент принял решение написать картину, посвящённую памяти Марата. Давид не стал делать её иллюстрацией к уголовной хронике. Он точно следовал принципам классицизма, в рамках которого работал В окончательном варианте полотна практически отсутствуют все бытовые подробности. Фон представляется однородной тёмной стеной. Прозаическая ванна, некое обобщённое подобие античного мраморного саркофага, на котором выгравировано посвящение другу. Сам герой в белоснежных простынях со скульптурно обозначенными складками и с челмой на голове тоже приобрёл статус античного героя павшего жертвы злого рока. Давид смог, сохранив до определённой степени портретное сходство, облагородить и даже идеализировать не слишком привлекательные черты лица Марата. Неожиданным стало то, что художник не стал изображать убийцу. У Давида намёком на присутствие Шарлотты Карде оказывается лишь лист её письма, зажатый в руке жертвы. Художник воспроизвёл текст полностью. При желании его можно даже прочесть, хотя по свидетельству историков это письмо не соответствует реальной записке, посланной Шарлоттой своей жертве. Несколько лаконичных деталей подчёркивают статус Марата как литератора: перо, зажатое в его руке, чернильница, какие-то заметки. Из достаточно прозаического криминально-политического события Давиду удалось создать почти античную трагедию. Картина потрясающе лаконична. В прежние времена, когда Давид создавал произведения на сюжеты античной мифологии, он никогда не поднимался до такого высочайшего уровня художественного языка. С искусствоведческой точки зрения трудно судить о том, насколько достоверно изображена рана. Художник сократил кровавые подробности, лишь обозначив разрез от ножа на груди и оставив несколько небольших кровавых пятен на простынях. Смерть Марата по праву считается шедевром, вершиной, которой Давид смог достичь единственный раз.